Моим напутствием ему стала фраза «Делай что хочешь, Дуглас, только вниз не смотри». Дуглас, судя по всему, этот совет забыл, ибо целую песню провел внимательно, вглядываясь в пол у себя под ногами. Во время представлений в Эрлс Корте одним неожиданным, но очень званым визитером за кулисами оказался Боб Клоуз. и я не видел Боба со времен группы «The t Set», В середине 60-х, хотя по случайному совпадению, он женился на моей старой школьной подруге из Френскима. Это напомнило мне появление на Гудвильском фестивале скорости еще более невероятного гостя из прошлого еще одного товарища по политеху на Риджен стрит Клайва Мэткалфа. Кто-то. С явным недостатком так-то сделал Клайву весьма недоброе замечание о том, что, выбрав уход из группы, он должно быть теперь чувствовать себя человеком, потерявшим выигрышный лотерейный билет. Клайв спокойно ответил, что когда они с Китом Ноублом решили отделиться от всех остальных, они как раз считали, что совершают правильный карьерный ход. Как заметил Клайв, а мы-то думали, что это вы, неудачники? Хотя... В то время концерты в Элфскорте стали просто концом очередного тура, на самом деле они отметили прекращение нашей активности. В течение следующих десяти лет мы выпустили живой альбом и видео, оба под названием Pulse, основанные на материалах тура, а также различные антологии переделки нашей работы в новых форматах. Однако мы больше не гастролировали и не выпускали никакого нового материала. Думаю, Дэвид с легкостью признает, что ему меньше всех хотелось снова ввязываться в драку. Похоже, аппетит к установке нового оборудования или организации очередных гастролей у него совсем пропал. Но я все-таки лелею надежду, что конец группы Пинг-Флойд как активной силы все-таки не наступил. Осталось еще множество вещей, которых мы никогда не делали. К примеру, мы никогда не развивали идею Дэвида об акустическом концерте. Мы так и не выпустили записи в стиле «эмбиент». Оставшийся от сессии к альбому Division Белл», и, по крайней мере, до сей поры я никогда не появлялся в передаче «Never mind the buscocks». Из-за столь длительной нашей относительной неактивности в музыкальном плане я никак не мог придумать, как закончить эту книгу. Однако потом у меня совершенно неожиданно появился материал для надлежащего постскриптума, а вскоре после этого и лучшее из всех возможных развязок постскриптум. В январе 2002 года я вместе с семьей отдыхал на Карибском острове Мастик. В начале каждого года там проводится пляжный пикник для сбора денег в пользу местной школы. Во время этого пикника я вдруг совершенно неожиданно ощутил, как пара чьих-то сильных рук обхватывает меня за плечи, а затем за шею. Одновременно я увидел, как удивленно расширяются глаза Нетти. Это был Роджер». Увидев меня на пикнике, он подошел сзади и застал меня врасплох. За предыдущие лет пятнадцать мы виделись всего пару раз. Я часто задумывался о том, какая атмосфера возникла бы, если бы нам случилось снова друг с другом столкнуться, и как бы я отнесся к подобной встрече, стоило ли загадывать». Мы с Роджером начали разговаривать и проговорили едва ли не весь день, а затем еще пару раз встретились во время того отпуска. Теперь, когда вся вода утекла под мосты прошлого, просто колоссально было помириться с одним из самых старых друзей. Солидный объем эмоционального багажа остался на мастикской таможне. Позднее, в тот же год, мне позвонили по телефону и пригласили выступить в качестве гостя Роджера на арене Уэмбли во время его тура 2002 года. Согласился я не сразу, идея вызвала смутную тревогу, и все же мне не потребовалось много времени, чтобы сообразить. Стоит мне пропустить эту возможность, и я впоследствии буду горько сожалеть. Я провел достаточно долгое время, оплакивая наш разрыв, так что казалось капитальной глупостью не воспользоваться этим шансом в высшей степени публичной демонстрации достаточно вызревшего момента примирения». Я сыграл только на одной вещи — Роджеровской аранжировке «Set the controls for the heart of the sun». Однако весь вечер был просто фантастическим. Группа Роджера оказалась предельно радушной, а особенно приятным событием стал шанс поработать вместе с Гарри Уотерсом, сыном Роджера, который стоял за клавишными. Гарри также является моим крестником. Новая работа с Роджером стала подлинной радостью. Мне страшно понравились репетиции — Хотя прошедшие годы смягчили Роджера, я с удовольствием обнаружил, что любые несовершенства шоу встречались все тем же знакомым раздраженным криком, что несся от сцены к микшерскому пульту. Как славно, с радостью думал я, в итоге все вышло. Когда в сентябре 2004 года была впервые опубликована книга «Инсайд Аут», вопрос о возможности нового выступления Пинк Флойд с Роджером или без него входил в качестве обязательного в каждое интервью. Я встречал подобные вопросы с целенаправленно строгой миной, однако все же пытался дать хотя бы малую талику надежды. В конце концов, насколько я понимал, мы еще не выкурили свою последнюю сигарету. Когда журнал «Моджо» той осенью задумал специальный выпуск, посвященный нашей группе, у нас с Роджером взяли интервью. Роджера спросили о возможности потепления отношений с Дэвидом, на что он вежливо, но непреклонно ответил «не могу понять, чего ради». Мы оба достаточно резкие индивиды, и я сомневаюсь, что это когда-либо изменится». В каком-то еще интервью Дэвид сравнил эту идею с возможностью переспать с бывшей женой. В общем, все выглядело достаточно безнадежно. В моем случае эти вопросы звучали следующим образом. «Будет ли выпущен еще один альбом Пинг Флойд»? И как насчет разового концерта Пинг Флойд» с Роджером Уотерсом по случаю 30-летней годовщины «Wish You Wear Hair»?» Я ответил «Я не против» но я не вижу, с чего Роджер может этого захотеть. Хотя Дэвид вполне может почувствовать желание вернуться к работе. Была бы просто фантастика, если бы нам удалось объединиться ради чего-нибудь вроде еще одного концерта «Life Aid. Значимость события все оправдывает. Это было бы замечательно. Однако очень, может быть, я просто становлюсь чертовски сентиментальным. Знаете ведь, каковы эти старые барабанщики? Что ж, порой случались и более странные вещи. Шесть месяцев спустя кто-то указал на замечание, сделанное Бобом Гелдофом в одном из телеинтервью. Боб тогда сказал, что слышал мои слова о возможности, чистой возможности воссоединения Пинк Флойд ради какого-нибудь крупного благотворительного события. Не могу присвоить себе право на конечный результат. Но, очевидно, в голове у Боба засело некое зерно, пока он развивал идею об организации событий аналогичного Лайф Эйд через двадцать лет после оригинала. Я совершенно не знала о его планах, когда одним июньским деньком 2005 года моя жена Нетти сказала, что Боб звонит мне по телефону. Я понятия не имел, по какому поводу. Со времен Пинка в фильме «The Wall» мы иногда встречались на различных общественных мероприятиях и редких заседаниях благотворительного комитета для фонда Roundhouse, но на регулярной основе не общались. Первые усилия Боба по организации «Лайф-8» тогда еще не проникли в мое сознание. Теперь же Боб рассказал мне о готовящемся событии сообщил о своем разговоре с Дэвидом по поводу возможности появления там Пинк-Флойд. Дэвид отказался. Боб, как всегда, попросту увидел в этом негативном ответе вызов и заявил, что подъедет к Дэвиду домой, чтобы все как следует обсудить. Боб уже почти добрался до Ист-Кродойна, когда Дэвид позвонил ему и еще раз сказал «не трудись». Однако Боб все равно решил настоять на своем. Тем не менее, даже прямая личная просьба от человека столь прославленно-убедительного по-прежнему не смогла изменить настрой Дэвида. Мне стало ясно, что у Дэвида имеются веские причины не желать объединения группы для Life 8. Действительно, группа была в нерабочем состоянии, а Дэвид провел последние несколько лет, трудясь над своими сольными проектами. Он понимал, что если мы станем играть... Все, включая фирмы грамзаписи, прессу и наших фанов, начнут требовать от нас выпуска какого-то нового продукта и объявления о туре. С этой точки зрения момент выглядел чертовски скверным, и таким образом в свете последующих событий, думаю, жертва Дэвида была самой большой». Боб спросил, не могу ли я помочь ему уговорить Дэвида. Я сказал «нет». Искренне считаю, что прибавление моего голоса, ко всем прочим, не будет иметь значения. Более того, это даже могло оказать совершенно противоположный эффект. Как я позднее заметил, можно завести коня в воду, но нельзя заставить его пить. Дэвида же нельзя было даже подвинуть к воде. Однако доставление Уотерса, серечь вод к Дэвиду, вполне могло сработать». Я чувствовал, что должен что-то предпринять, по крайней мере рассказать об этом Роджеру. Однако я не хотел, чтобы Роджер подумал, будто я использую нашу недавно восстановленную дружбу с тем, чтобы выпросить себе бонус. Тут требовалась предельная осторожность. Я написал Роджеру по электронной почте и сделал самую, что ни на есть, невинную ссылку на желание Боба, чтобы мы помогли ему в усилиях по спасению планеты. Если Роджер... Не ответит, — подумал я, — пусть так все и остается. По крайней мере, свой, пусть и достаточно жалкий, выстрел я все-таки сделал. Роджер немедленно мне ответил, спрашивая опять же по электронной почте, чего хотел от нас Боб. «Если честно, я не особенно в курсе», — ответил я, прибегнув к той самой смеси двуличности и дипломатичности, которая отметила наш первый разговор в политехе на Риджен-стрит сорока с лишним годами ранее. Тогда Роджер позвонил Бобу. Несмотря на бушующую на заднем плане активную домашнюю жизнь, Боба Роджер все же сумел понять, что Боб хочет нашего воссоединения». Однако затем домашнее хозяйство Гелдова все же взяло верх, и Боб пообещал перезвонить Роджеру. Роджер испытал прилив вдохновения в отношении идеи снова сыграть вместе на событии, политически находящимся в полном ладу с его собственными чувствами. К тому же намерением Боба было вовсе не собрать деньги, а поднять глобальный объединяющий вопрос и отправить ясное сообщение о необходимости борьбы с бедностью лидерам государств, собравшимся посетить саммит Большой Восьмерки в Гленниклсе. К тому времени, как Боб снова позвонил Роджеру, прошли две с половиной недели. Роджер спросил Боба о дате концерта Life 8 и с ужасом узнал, что до него осталось меньше месяца. Времени на размышления больше не было. Тогда он сам предложил сделать окончательный жест и позвонить Дэвиду. «Привет!» — сказал Роджер, наконец дозвонившись. — Думаю, мы должны принять участие в этом событии. Дэвид по-прежнему держался неуверенно, опасаясь, что его голос и гитара могут оказаться слишком ржавыми, однако Роджер быстро его в этом разубедил. Тогда Дэвид попросил немного времени на размышления. Двадцать четыре часа спустя он уже принял в высшей степени правильное решение. Вот так и вышло, что в одну июньскую пятницу... Всего за три недели до события Дэвид позвонил Бобу, Роджеру и мне, чтобы заявить, давайте сделаем это. Для всех нас было ясно, что поскольку главной идеей концерта Life 8 являлось повышение ответственности, воссоединение Пинк Флойд должно привлечь дополнительное внимание к этому событию. Хотя Роджер твердо заявил, что при любом раскладе не собирается выступать на разогреве у Spice Girls или какой-нибудь трибьют группы Абба. Несмотря на это, Боб теперь... Считал Роджера великим дипломатом, и действительно...